стать для себя или для других полезным и нужным специалистом, способным не просто соорудить что-то съедобное из варено-жареных продуктов, а приготовить еду, кушанье, блюдо, которое принесло бы человеку радость, дало бы запас энергии и бодрости. Ведь человек не просто живое существо, а существо разумное, и не даром он создал кулинарное искусство, ибо не всякая еда приносит пользу и удовлетворение. Этим свойством обладает лишь хорошо приготовленная, добротная и вкусная, красиво поданная еда. Именно такая еда — одна из основ нормальной благополучной жизни. Любая же жизненная неустроенность немедленно отражается на еде, порождает то, что называется семейным бытом, даже когда имеется семья. Вот почему наша кулинарная азбука в какой-то степени является и азбукой жизни. И если она принесет пользу в этом отношении, Автор книги будет считать свою задачу выполненной. Список необходимых кухонных принадлежностей. Приборы и инструменты, экономящие время. Первое. Мясорубка с приставкой для соковыжимания. Второе. Ручная или механическая, электрическая взбивалка с двумя книрлями и двумя лопастями. Смешивает тесто, фарши, соусы, кремы, напитки. Третье. Чесноковыжималка. Четвертое. Таймлер. Кухонный будильник или секундомер. С таймлером. Голова свободная для более важных дел, так как не надо в это время думать о том, что что-нибудь подгорит или перекипит. Пятое. Универсальная терка. Трет, строгает, измельчает. Шестое. Нержавеющая универсальная открывалка, штопор. Седьмое. Рулоны фольги, широкий и узкий. Инструменты необходимые. Первое, четыре ножа. Каждый из нержавеющей стали, причем режущая часть и рукоятка, должны быть из одного единого куска. Ножи с деревянной или костяной пластмассовой ручкой крайне непрактичны загрязняются, пахнут, гнутся, ломаются, дают срывы, осечки, чаще других. А. Мясной, широкий тонкой стали, средней длины. Б. Овощные, большой, 16 см лезвия, разделочный, средний, 10 см лезвия для чистки фруктов и овощей. Малый 6 см лезвия, так называемые картофельные на вычистке глазков, поражений и так далее. Второе. Ножницы. А. Из нержавеющей стали, средние, так называемые рыбные, для обрезки хвостов, плавников, разделки на дольки небольшой рыбы. Б. Из нержавеющей стали большие, для разделки кур, уток, домашней птицы, сильные. В. В. Маленькие, обычные, канцелярские, для обрезки пакетов молока, сливок, творожных мешочков и так далее. Г. К ножам и ножницам дома надо иметь точильную стальную пластину с мелкой насечкой, чтобы всегда слегка и своевременно править режущие инструменты. Другие, не механические, ручные инструменты. Первое. Деревянный молоток. Второе. Доски. 70 на 50 и 45 на 30 сантиметров. Третье. Три скалки. Русская двуручная, русская одноручная и западноевропейская вращающаяся.